Глава 224. Тетушка Маравцева приходит с Завальчиком. Славный человек-железнодорожник, у которого он ночевал, не хочет отпустить его просто так. Он дает парашютисту книгу «30 лет в журналистике» Уильяма Томаса Стэда. Дескать, наклонитесь над ней в трамвае, сделайте вид, что читаете, лица не будет видно. Примечание. Уильям Томас Стед 1849-1912, британский журналист, публицист, общественный деятель, эсперантист, один из пионеров журналистских расследований. Погиб на лайнере «Титаник», на котором направлялся в Америку для участия в пацифистском конгрессе. Конец примечания. Тот благодарит. После ухода Мирка жена железнодорожника убирает комнату, в которой он ночевал, и, застилая постель, обнаруживает пятна крови. Не знаю, насколько тяжело Вальчик был ранен, но знаю точно, что всех врачей протектората обязали сообщать в полицию о любом огнестрельном ранении под страхом смертной казни.